Глава 82. Филипп Собески был приговорен к 30 годам тюрьмы, из которых 22 без возможности уменьшения срока. Иными словами, судьи и присяжные решили, что художник-фальсификатор закончит жизнь за решеткой. В несколько минут были забыты все доказательства, все свидетельства, демонстрирующие его невиновность, как в убийстве, так и в фальсификации. Имена, вписанные в саму живописную основу картин, окончательно приговорили его в глазах всех. Вердикт был вынесен на следующий день после великого разоблачения, 24 ноября. Все должно было закончиться до выходных. Председатель суда отказал в любой отсрочке, которая могла бы позволить Клаудии Мюллер изменить ситуацию. В сущности, что бы ни показывала графология, надписи тоже могли быть нанесены кем-то другим, как и кровь в мастерской. Но следы гемоглобина взяли верх. Клаудия Мюллер ничего не смогла противопоставить обвинительным речам Ружмона и Софи Злитан. Что бы она ни говорила, у присяжных в глазах стояли кровавые имена на картинах. Она еще раз упомянула обо всех алиби своего клиента, постаралась обвинить корсов в предвзятости, сделала попытку переложить вину на Альфонсо Перриса, чей труп до сих пор не идентифицировали. Но все было впустую. Это как в кастинге. После выдающегося выступления остальные, несмотря на свои достоинства, выглядят бледно. Присяжные совещались всего пару часов. Никто не мог объяснить, каким образом этот самозванец смог обзавестись подобными алиби, но перевесило стойкое впечатление от самой его личности. Собески выглядел как убийца, он уже убивал, а его подпольная мастерская слишком уж походила на убежище психопата, который ночами пытает девушек. Что же до его картин? Присяжные, судьи, публика, пресса, вся Франция целиком испытали одинаковое отвращение и были единодушны. Этот безумный процесс, эта мерзкая морда, этот обманщик-провокатор – все всплыло на поверхность, как разлагающийся труп, когда Ружмон погрузил зал в темноту и выявил имена загадочных жертв. Вот как раз этого кровопийцу все и осудили. Когда объявили приговор, Филипп Собеский с воплями кинулся на стеклянные стены клетки, а Клаудия Мюллер осела в своем кресле. Корсо даже почти расстроился. Две мрачные личности, такие самоуверенные и чванливые, и вдруг разбитые и побежденные. В этом был определенный пафос. Его самого процесс выботал. Он не слышал гула голосов, не видел лихорадочной суеты журналистов вокруг адвокатов и судей. Он вышел привычным путем через вестибюль Орле. Он даже не стал искать Клаудиу Мюллер, не знал, что ей сказать. Процесс пропустил их через такую лихорадку, через столько разных истин и миров. Правосудие в очередной раз продемонстрировало свою суетность и относительность. Действительно ли Собески виновен? Корсо еще не успел сесть в машину, как его одолели сомнения. Кровавые подписи вроде бы окончательно изобличали обвиняемого, но в конечном счете они не ставили под сомнение остальные факты. Такие, как все алиби Собески, версия про подставу, возможная виновность Альфонсо Переса, который попутно пытался убить его самого и «Еще одно дело, которое, как бы оно ни выглядело, закончилось ничем, без единого убедительного доказательства. Он так включился в эту историю, что понадеялся хоть единственный раз на ясный и очевидный финал. И это без учета естественной склонности каждого действующего лица, обвиняемых, свидетелей, адвокатов, судей, присяжных». Пустить по ветру малейшую очевидность, мудрствовать по любому поводу, оспаривать каждый факт кучей намеков. Истины не существует, бывает только принятая на веру куча вранья. Проезжая мимо больницы Кошен, он пожал плечами, сбросив с них все это дерьмо и вернулся к истинному смыслу своей жизни. Тедди, которого нужно забрать из школы. Некоторым образом следовало отметить событие. Ничего не объясняя, он отвел сына в его любимую пиццерию и ради такого случая даже пригласил мисс Беретт. Любоваться своим мальчиком, который веселился вовсю рядом с его эпизодической партнершей, с большими сиськами и несложно устроенными мозгами. Вот что действительно успокаивало. И все же весь вечер он поглядывал на мобильник. «Зачем себе врать? Он ждал звонка. Клаудий Мюллер».